Страница 242. Важнейшие даты. Древняя Месопотамия. Дотировка исторических событий до конца третьего тысячелетия до нашей эры предположительная. Со времени правления Вавилонского царя Хаммурапи. Некоторые события могут быть датированы по годам. Все даты до нашей эры. Седьмое-пятое тысячелетие. Неолитические культуры Северной Месопотамии. Джармо-Хасуна-Халав. Последняя треть пятого, первая половина четвертого тысячелетия. Убейтская культура. Начало разложения родовых отношений. Вторая половина четвертого тысячелетия. Культура урука. Формирование основ шумерской цивилизации. Социальная дифференциация и возникновение первых государств. Появление пиктографического письма конец четвертого начало третьего тысячелетия культура джемдет наср первая половина 28 24 веков ранний династический период Образование шумерских городов-государств. Создание клинописи. 24-22 века. Месопотамия под властью Аккада. Правление династии Сарганидов. Конец 22-21 веков. Объединение Шумера и Аккада под властью Третьей династии Ура. 1894-1595 годы. Возвышение Вавилона в эпоху Старо-Вавилонского царства. 1792-1750 годы, правление царя Хаммурапи, составление законов. 1595-1155 годы, правление Касситской династии в Вавилоне. 16-14 века. Расцвет государства Митанни. 20-16 века. Староассирийский период в истории Ассирии. 15-11 века. Средний ассирийский период. 18-14 века. Составление сборника ассирийских законов. 10-7 века. Новоассирийский период. Создание великой державы. 745-727 годы. Правление Тиглат-паласара III. Реорганизация ассирийской армии. 681-669 годы. Правление Асархадона. Ас покорение Египта. Расцвет ассирийской державы. 669-627 годы. Правление Ашшурпа напала. Составление Ниневийской библиотеки. 612 год. Падение столицы Ассирии Ниневии. 626-539 годы. Возвышение Вавилона. Нововавилонская держава. 605-562 годы. Правление Навуходоносора II. 539 год. Захват Вавилона персидским царем Киром. Падение нововавилонской державы. Малая Азия. Вторая половина седьмого, первая половина шестого тысячелетия, неолитическая культура Чатал-Хююка. 20-й, 18 века, торговые колонии в восточной части Малой Азии. 16 века. Древнехетское царство. Конец 16 века. Правление Телепина. Указ о престолонаследии. 15 век. Ослабление Хетского царства. 14 13 века Новохетское царство создание Великой державы 1280 год Мирный договор между Египтом и хеттами начало 12 века Вторжение народов моря И распад Хетской державы. XIV VI века. Расцвет Фригийского царства. VI-VI века. Расцвет Лидийского царства. 547 год. Борьба Крёза с персидским царем Киром и захват Лидии персами. Закавказье 13 век Первые сведения о племенах урартов в ассирийских источниках. 9 век Возникновение государства Урарту с центром в городе Тушпе. 786-764 годы. Правление Аргишти I. Расцвет политического могущества Урарту. Около 590 -го года. Падение государства Урарту Четвертый век Образование древнеармянского царства при династии Ервандидов Четвертый-третий века Образование древнегрузинского царства Иберия Со столицей в городе Мцхета IV-3 века. Образование первых государств Кавказской Албании Восточное Средиземноморье и Карфаген. Восьмое, седьмое тысячелетие. Земледельческая скотоводческая культура и Ерихона Вторая половина третьего тысячелетия Государство Эбла Вторая половина второго тысячелетия Город-государство угарит десятый 9 века. Расцвет Тира Сидонского государства. Девятый век. Возвышение Дамасского царства. Тринадцатый век. Вторжение древнееврейских племен в Палестину. Десятый век. Образование единого государства, правление царей Давида и Соломона, строительство храма в Иерусалиме. Девятый век. Распад древнееврейского царства на Израиль и Иудею. 722 год. Разгром Израильского царства ассирийцами. 622 год. Религиозные реформы иудейского царя Иосии важный шаг в развитии монотеизма. Страница 243 587 год Захват Иерусалима вавилонянами и начало вавилонского плена Вторая половина первого тысячелетия Редактирование древнееврейской литературы И составление ветхозаветного канона Библии Конец девятого века Основание Карфагена Середина v середина III века Расцвет карфагенской державы 146 год Уничтожение Карфагена римлянами. Аравия. 9-8 века. Возникновение первых государств в Южной Аравии. 6 iv века. Преобладание Сабейского царства. Второй век. Возвышение Химьяритского царства.